Тогда, опуская пережитую в Венеции личную драму, которая только добавила бы неправдоподобие ее положению, она начала рассказ о трагически завершившемся для нее плавании волшебницы. Она рассказала, как Лейтон, желая захватить корабль, который он наметил для работорговли, сделал все, чтобы восстановить Езона против его подруги, как ему удалось насколько она представляла себе ход событий осуществить этот захват как наконец она ставила ее без средств к существованию и надежды на помощь в открытом море она высказала заканчивая свои опасения относительно судьбы тех кто остался на ее борту ее друг жалеваль Грак, агата а также Калеб подвергшийся истязанию за попытку избавить корабль от злобного демона. Без сомнения она вложила в свои воспоминания о пережитых ею трагических днях достаточно страсти и искренности, ибо по мере того, как она говорила, сомнение постепенно исчезало с лица женщины, уступая место любопытству. Скрестив длинные ноги, поставив локоть на колени, а подбородок на ладонь, она слушала с явным интересом, но в глубоком молчании. И когда Марианна, уже встревоженная этим молчанием, робко спросила, «Разве это не кажется вам чересчур необычайным? Я прекрасно понимаю, что моя история похожа на роман, однако, клянусь вам, все это правда». Женщина только пожала плечами. «Турки, — говорят, — что у правды есть крылья, и никто не властен над нею. Твоя звучит удивительно, как любая правда. Ну, успокойся, мне приходилось слышать истории еще более удивительные, чем твоя. Тебе остается сказать мне твое имя. И что ты собиралась делать в Константинополе? Трудный момент наступил. Момент выбора, который мог иметь тяжелые последствия. С самого начала этого разговора Марианна сомневалась, стоит ли назвать свое подлинное имя. Она думала взять другое, объяснить свое пребывание на американском судне как бегство увлекшейся женщины, желающей оставить между ее преступным счастьем и гневом мужа по возможности большее расстояние, Но по мере того, как, рассказывая, она всматривалась в строгое лицо своей хозяйки, она испытывала все большее отвращение к необходимости преподнести ей любовную историю, которую там может найти мерзкой. К тому же Марианна знала о своем неумении лгать, тем более трудно сделать это перед таким дышащим честностью лицом. Даже простая скрытность ей плохо удавалось Недавнее крушение ее любви было тому ярким доказательством. Неожиданно она вспомнила слова Франсуа Видока, сказанные им, когда они возвращались вместе с берегов Британии. «Наша жизнь, мой дорогой друг, — это огромный океан, усеянный рифами. Мы должны в любой момент ждать крушения. Лучше всего приготовиться к нему. Тогда появляется шанс». Выйти из него живым. Риф был перед нею, здесь, скрытый за высоким непроницаемым лбом, за загадочными чертами. Марианна подумала, что ей больше нечего бояться, кроме гипотетической мести, и решила идти напролом. Последствия после всего не имели больше никакого значения если эта женщина посчитает ее своим врагом и убьет ее, это не будет большой катастрофой. И без обеняков она заявила, «Меня зовут Марианна Дассельна де Вилленев, княгиня Сантанна. Я направляюсь в Константинополь по приказу императора Наполеона, моего властелина, чтобы убедить султаншу, которая является в какой-то степени моей кузиной, разорвать союз с Англией, и восстановить дружеские отношения с Францией, и продолжить войну с Россией. Теперь, мне кажется, вы знаете все. Результат этого откровенного признания был удивительный. Женщина мгновенно встала, сильно покраснела, затем постепенно обрела прежнюю бледность. Она с изумлением смотрела на спасенную, открыла была рот, но не произнесла ни звука, затем повернулась кругом, И направилась к двери, словно она внезапно почувствовала слишком большую ответственность и предпочла избежать ее. Но голос Марианны заставил ее остановиться. Я должна заметить, что сказала все, что вы хотели знать. А вы до сих пор не ответили на вполне естественные вопросы, которые я уже дважды вам задавала. Где я нахожусь? И как вас зовут? Женщина полностью повернулась и устремила на Марианну взгляд своих черных, ставших как будто еще больше глаз. Это остров Санторин, в прошлом Тира, самый бедный из греческих островов, где сегодня не знаешь, будешь ли жив завтра, или даже вечером, потому что он стоит на подземном огне. Что касается меня, ты можешь называть меня Сафо здесь меня знают под этим именем. И не добавив больше ни единого слова, странная особа торопливо покинула комнату, но тщательно заперла за собой дверь. Заранее смирившись с этим новым видом тюрьмы, Марианна пожала плечами и снова взяла забытый софо пеплум, закуталась в него... Затем, растянувшись на козней шкуре, решила восстановить свои силы глубоким сном. Теперь жеребий брошен, продолжение зависит не от нее. Конец дня прошел для Марианны, по-прежнему запертой в ее убежище и не увидевшей ни единой живой души перед двойным окном. Открывавшийся из него вид был очень своеобразным — поле, руины, пепла, где каждый предмет казался сделанным из серебра. Стволы колонны, куски стен выступали из тончайшей пыли, соединявшей все оттенки серебристо-серого света. Все это находилось на обширном плато, с одной стороны которого раскинулось большое сельскохозяйственное угодье, где на широких уступах рос виноград, укрытый скособоченными ветрами смоковницами и посеребренной вездесущей пылью. С другой стороны плато, похоже, обрывалось в море за старой каменной мельницей с разбитыми крыльями. Иногда вдалеке на фоне Белого дома возникал скучный силуэт осла, такого же серого, Как все окружающее. Это был угнетающий пейзаж, вряд ли способный поднять духу женщины, с полным правом считающей себя пленницей и ничуть не очаровавшей Марианну, которая вздрогнула, когда сзади прозвучал спокойный голос ⁇ Сафо ⁇ Если ты хочешь присоединиться к нам, ⁇ сказал этот голос. Приближается час, когда мы должны идти прощаться с Солнцем. Оденься.